Глава 31. Утром цветы живут, но умирают в ночь. Все, что творится тут, завтра уходит прочь. Молния блещет так. Вспышка, и снова мрак. Шейли Вряд ли стоит подробно рисовать перед читателем картину. Которую представляла собой земля, избранная злополучными гуронами для их последней стоянки. К счастью, для людей чувствительных или не слишком смелых, стволы деревьев, листва и дым скрыли большую часть происходившего. А ночь вскоре распростерла свой покров над озером и над всей бесконечной пустыней, которая в ту эпоху с незначительными перерывами тянулось от отмелей Гудзона до берегов Тихого океана. Перенесем действие нашей повести на другой день, когда на землю вновь вернулся свет, такой ласковый и улыбающийся, как будто не произошло ничего особенного. Когда на следующее утро встало солнце, на берегах мерцающего зеркала Уже исчезли все следы борьбы и тревог. Ужасные события минувшего вечера не оставили ни малейшего отпечатка на неподвижной глади озера. И часы продолжали неутомимо бежать спокойной чередой, ни в чем не нарушая порядка начертанного природой. Птицы по-прежнему колыхались на воде или парили над вершинами горных сосен готовые броситься вниз на добычу по непреложным законам своей природы. Короче говоря, ничто не изменилось, если не считать того, что в замке и вокруг него закипела жизнь. Перемена, происшедшая там, поразила бы даже самого рассеянного наблюдателя. Часовой в мундире королевского стрелкового полка Мерный поступью расхаживал взад и вперед по платформе, а человек 20 солдат, толпились вокруг дома или сидели в ковчеге. Ружья, составленные в козлы, находились под охраной другого часового. Два офицера смотрели на берег в столь часто упоминавшуюся нами подзорную трубу. Их взгляды были прикованы к тому роковому мысу где между деревьями еще мелькали красные мундиры. Это солдаты рыли могилы, совершая печальный обряд погребения. По некоторым рядовым было видно, что победа досталась не без сопротивления. У младшего офицера рука висела на перевязи. Его товарищ, командовавший отрядом, более счастливо отделался. Он-то и смотрел в трубу, наблюдая за берегом. Сержант подошел с рапортом. Он назвал старшего офицера капитаном Уэрли, а младшего — прапорщиком Торнтоном. Вскоре читателю станет ясно, что капитан и был тот самый офицер, чье имя упоминалось с таким раздражением в последнем разговоре между Джудит и Непоседой. Это был мужчина лет 35, краснощекий, с резкими чертами лица. Его военная выправка и элегантный вид легко могли пленить воображение такой неопытной девушки, как Джудит. «Должно быть, Крэк осыпает нас благословениями», — равнодушно заметил капитан, обращаясь к прапорщику и складывая трубу, которую затем передал своему денщику и, говоря по правде, не без оснований. Конечно, гораздо приятнее быть здесь и ухаживать за мисс Джудит Хаттер, чем хоронить индейцев на берегу. Как бы ни был романтичен окружающий пейзаж и блистательно одержанная победа. Кстати, Райт, ты не знаешь, Дэвис еще жив? Он умер 10 минут назад, Ваша честь, ответил сержант к которому был обращен этот вопрос. Я сразу понял, чем это кончится, когда увидел, что пуля попала ему в живот. Я еще не встречал человека, который мог бы выжить после того, как ему просверлили дыру в желудке.